Глава тридцатая. Конечно, разумнее всего было отправиться домой. Но я отклонил эту идею, ведь помощник шерифа мог не снять трубку у себя в конторе по той причине, что в данный момент сидит в патрульной машине перед моим домом с огромным сачком наготове Я действительно хотел поговорить с этим человеком, но только в той обстановке, которая устраивает меня. Я не хотел орать с заднего сиденья полицейской машины куда меня затолкнуть силком, заставив пригнуть голову, как обычно показывают по телевизору, и выглядит это не лучшим образом. Я подумал, не позвонить ли соседям. По меньшей мере, один из Йоргенсенов должен быть дома. И не спросить, стоит ли на улице патрульная машина, или не видели ли они Стеф. Однако эта мысль никак не вписывалась в концепцию «жить, как ни в чем не бывало». Один вопрос не давал мне покоя, пока я спешно входил под своды круглого, прохладного и спокойного торгового центра Десота, высматривая отдел с мужской одеждой. Кто-то убил Кассандру, пока я спал, а затем забрал тело, оставив только кровь. Что же это за человек такой? Перед мысленным взором то и дело всплывали образы Кэс. Вот та непринужденно стоит за прилавком кафе мороженого. Вот смотрит на меня из ночного сумрака — и нисколько не возражает, чтобы я рассматривал кружевную вставку на груди ее блузки. Не знаю, почему мой разум никак не успокаивался. Может быть, в надежде, что я смогу как-то помочь, расставить образы Кэс в нужном порядке и вернуть на место то, что было уничтожено. У меня не получилось, в том числе потому, что меня переполняла тревога, куда же все-таки подевалась Стеф, и отчаянная надежда, что с ней ничего не случилось». Я вошел в прохладный торговый центр и сразу направился в магазин «Эдди Бауэр». Там не было других покупателей, и два разнополых продавца тут же взяли меня в оборот. Я знал, что выгляжу не лучшим образом, а пахнет от меня так, словно я искупался в дешевом вине. Но те предпочли не обращать на это внимания, когда стало ясно, что у меня имеется нелимитированная кредитная карточка и я твердо намерен использовать ее. Через шесть минут у меня уже был вполне приличный костюм. Классический строгий ансамбль, в котором можно явиться на работу и сделать вид, будто все в жизни отлично. Я стоял, поддерживая пустой разговор с продавцом, пока тот раскладывал покупки по пакетам, а продавщица сидела за кассой. Кто-то ее убил. Убил ее, а не меня. «Прошу прощения». «А что?» Продавец настороженно поглядел на меня, — Мне показалось, вы что-то сказали, сэр. — Нет, — ответил я. Он услышал лишь невольный шумный вдох, когда я мысленно отпрянул от стремительно напирающих на меня образов и неожиданного озарения, что... Меня ведь тоже могли убить. Почему-то до сих пор эта мысль не приходила мне в голову. Я спал. Ладно, пусть бесчувственно валялся на полу, и, получается, ничего не слышал. Они могли бы... Отпилить мне башку, я узнал бы об этом лишь минут десять спустя, уже прибыв на небеса. Я сейчас мог бы быть покойником. Так почему же я им не стал? Почему кто-то убил Кэс, а не меня?» Девушка за кассой нетерпеливо фыркнула, глядя на экран. «Сегодня утром все так медленно работает», — пожаловалась она, держа в руке мою карту. «Придется попробовать через другую кассу». «Я немного тороплюсь», — сказал я. «Я понимаю, мистер Мур, я делаю все, что могу». Я ждал, стараясь дышать ровно и держаться, как любой нормальный покупатель. Продавец закончил заворачивать мои покупки в ненужную оберточную бумагу и тоже стоял в ожидании. В магазине не было других покупателей, ему, наверное, казалось невежливым бросать меня одного, пока процесс не будет должным образом завершен. Говорить нам было не о чем. Мы стояли, словно два тупоумных робота, дожидаясь дальнейших инструкций от того, кто находится выше по рангу За витриной магазина прогуливались по мраморному полуцентра мамаши с младенцами в колясках, высматривая, чтобы купить или перекусить, не торопясь выйти из кондиционированных интерьеров, чтобы снова погрузиться в атмосферу очередного безликого утра, посвященного материнским заботам. Мимо прошел молодой чернокожий парень со шваброй. Время шло, а потом внезапно взорвалось. Я должен был догадаться раньше. Я должен был сообразить, что такое, если карта читается медленно. В магазине одна общая система. И если сунуть карту в аппарат тремя футами дальше, это никак не повлияет на скорость процесса. И еще один вопрос. Продавщица назвала меня по фамилии, потому что она опытный, внимательный продавец, или потому что им пришла инструкция — задержать эту личность, если та появится в магазине. Полицейская машина подъехала к стоянке перед центром. Я не знал, что происходит, пока не обернулся на продавщицу. Она показалась мне аккуратной и правильной, уверенной в том, что мир никогда не восстанет против нее, и она всегда будет наблюдать события со стороны, не становясь их участницей. Точно так же до недавнего времени думал и я. «Отдайте мне карту». «Мне было предложено удержать ее, сэр. Карта не стоила того, чтобы драться за нее. Я выбежал из магазина и резко завернул направо. За последние годы я убил в этом месте массу времени, пока Стефани опустошала прилавки банановой республики, поэтому знал, что из круглого торгового центра имеется четыре выхода на улицу, расположенных через равные промежутки». Могут в копы прислать не одну машину, чтобы схватить того, чья нелимитированная карта оказалась какой-то особенной. Я не знал. Огибая торговый центр по периметру, я поскользнулся на только что вымотом полу и врезался в стойку, где предлагали на месте подключиться к оператору сотовой связи Вережин. Парень за стойкой отличался быстрой реакцией и успел заехать мне в ухо, но я помчался дальше, чувствуя, как звенит в голове. Посетители смотрели на меня с некоторым интересом, но не более того, как будто я был необычным автомобилем, проехавшим по улице, или чужим ребенком, который плохо себя ведет, или внезапно хлынувшим дождем. Я с грохотом вылетел через задние двери на стоянку и не обнаружил там никакой полицейской машины, поэтому побежал дальше, на этот раз изо всех сил, и меня уже не волновало, как это выглядит со стороны». Стремительно несущийся по раскаленному асфальту человек, лавирующий между машинами со сверкающими на солнце лобовыми стеклами. Я не знал, куда бегу. Иногда это и не нужно. Нужно просто бежать».